Глава 38 «Они сотрудничают?» – недоверчиво переспросил мой собеседник. «Вы уверены?» – я кивнул. «Полностью, увы. Понимаю, как это звучит, но мы оказались слишком успешны, и, вероятно, это довело их до отчаяния. Обычное дело, в общем-то». Таркин скривился, открыл рот и остановился на начале звука. Попытался сказать еще что-то и снова остановился, не озвучив. Ну, его можно понять. Принесенные мной новости были неприятными, мягко говоря. Допрос предметов с места происшествия. Ну, для понимания проблемы достаточно одной фразы. Эти церковникам, эти нам. Хотя я, естественно, одной фразой не ограничился. Тот самый случай, когда от многого знания много печали. Но не знать куда хуже, чем знать. На самом деле, исполнители говорили мало, с какой-то информацией, а не командами, было буквально несколько фраз, но уже они оказались очень удачными в плане информации для нас. Помимо информации о сотрудничестве магов-экстремистов с церковниками, о применении магии допрошенные предметы тоже свидетельствовали, было и еще кое-что. Процитируя то, что мне повторили из обмена фразами ограбивших склад «Думаешь, не хватит?», «К таким акциям нужно готовиться по максимуму и сверх того, и к их последствиям». «У меня очень-очень плохое подозрение», – произнёс Таркин. «И духи?» – он покачал головой с болезненным выражением на лице, затем посмотрел на меня. «Мы можем воспользоваться вашей способностью локализации?» «Попробовать нужно, но гарантии не дам», – ответил я. «Как уже говорил, мои способности довольно непредсказуемы. Задействуйте пророков и провидцев». И наши вооруженные силы. Нужно ускорить подготовку и вообще поднять уровень угрозы. Я, как и вы, ожидаю серьезных проблем. Не удивлюсь, если будет хуже, чем с альтивами. Каких-то конкретных ожиданий у меня не было. Но слова феи, а затем это... Блин, лучше, если попаникуем зря. Хотя, казалось бы, радикалов почти всех выбили, но кто их знает, на что способны оставшиеся и сколько их. Блин, в теории один демонолог или некромант может создать... «Целую армию?» «Демонолог?» Какая-то мысль мелькает. «С провидцами всегда сложности, и по точности, и по занятости!» На лице шамана оставалась гримаса. «Вообще наш клан сделает все, что может. Но нужно мобилизовать весь Альянс!» Я кивнул. «Сделаю, но будет быстрее, если вы со своей стороны начнете сразу. Созывать собрания и все такое – это время. Вообще рад, что вы воспринимаете все это всерьез!» «Мы находимся в состоянии войны», — ответил все путеец, одной рукой набирая что-то на смарте, а другой манипулируя своими шаманскими счетами. «Недооценивать угрозы? Ну, у меня есть пример предшественника. Я предпочту лучше потерять талику денег и репутации, чем жизнь». «Очень правильный подход», — согласился я. «Ваше участие еще понадобится для использования моей способности, а пока что, пожалуй, стоит навестить остальных лидеров лично». Для того, чтобы взять квест, все равно понадобится собрать их вместе. Чем существеннее квест, тем больший нужен авторитет, что ли, квестодателя. Изнанка очень удобна тем, что ставит мир на паузу. Вот и сейчас я смог не только набрать сообщения для главсовета Альянса, не вламываться же прям так, нужно сперва предупредить, но и немного подумать. Главная проблема в открывшейся информации не сам факт их сотрудничества с Инквизицией, а то, что это подразумевает. Обе эти стороны доведены до края. В другой ситуации ни те, ни другие не пошли бы даже на минимальное сотрудничество. Уж очень их позиции даже не различаются, а открыто враждебны друг другу. И в таком состоянии их действия могут быть столь же отчаянными, вплоть до «гори все огнем, и после нас хоть потоп». И как и у Таркина, у меня очень неприятное предчувствие. Эти их акции – это должно быть нечто очень... яркая. Вот что я попытался бы сделать на их месте. В смысле, если бы разделял их взгляды. Ну, вероятно, устроил бы большой бабах. Не обязательно буквально. Который наглядно и однозначно продемонстрирует всему миру существование магии, причем так, чтобы даже боги не могли предотвратить или замять. Что-то в духе, не знаю, убийство Папы Римского толпой зомби или нападение демонов на Парад Победы то бишь что-то однозначно сверхъестественное во время некоего события, которое будут показывать в прямом эфире множество репортеров. А если еще и последствия этого можно будет эффективно нейтрализовать только с помощью магии, еще лучше. Хм, действительно, больше всего подходит нежить и демоны, но я могу чего-то не знать. Да и вообще все эти размышления могут быть надуманными. И все же, и все же... В конце концов, интуиция у меня неплохо прокачана. Я посмотрел список амулетов со склада. В основном обычная продукция. Отвод глаз, разные виды защит, накопители маны, кое-что ударное. Из всего этого разве что накопители можно попытаться использовать для серьезного теракта. Но и то сперва нужно зарядить. На складе они хранились пустыми. Проблема, однако, была в том, что на складе имелось и то, о чем руководитель клана был не в курсе. Везде есть левая продукция, даже не всегда нелегальная. Просто пока начальство не знает, лапу не наложит и не запретит на всякий случай. И в случае магических кланов это тоже работает. Блин, даже у Куалоны есть свои замуты, которыми я не интересуюсь. Так что, возможно, и во все пути тоже сознательно закрывают глаза на маленький бизнес некоторых своих членов, пока он не идет во вред клану. Вот и на этом складе имелась кое-какая неучтенка. Радикалы забрали два ящика. Чего-то. Проблема в том, что я не смог выяснить, что именно там было. Только то, что эти ящики не включены в складскую опись. Надеюсь, Таркин, или скорее его подчиненные, смогут вытрясти подробности из кладовщика И подозреваю, что они окажутся неприятными. «Я надеялся, что такого не будет», — вздохнул Гнатов. «Но аналитики предсказывали такой вариант?» «Ну, да. Я читал их варианты, но их было слишком много. Настолько, что это напоминало гадание на воде. Вообще-то это было одним из методов». «Что поделать? Магия. Она слишком многовариантна». «Поднимайте уровень угрозы», — сообщил я. «Лично я предпочту отнестись к этому с максимальной серьезностью, но у нас пока слишком мало информации для предотвращения. Пока что нам повезло в том, что я проверил этот случай, так что мы можем начать действовать заблаговременно. Это преимущество не следует упускать». «Соответственно, официально шумиху поднимать рано», заметил текущий ИО главы Елисея. «Технический главой считаюсь опять же я, но мне не до руководства». Как и Константину Гнатову, собственно. Но он, по крайней мере, изначально был членом клана из хорошей репутацией. Я кивнул. «Если противник поймет, что мы что-то знаем, могут начать действовать раньше. И так неизвестно, сколько у нас времени. Очень хотел бы, чтобы это было просто напрасной паникой с моей стороны. В общем, пока что пусть крупнейшие кланы займутся сбором информации». а я попробую с вашей помощью задействовать свою способность и подготовить боевые силы. Что там с наемниками, кстати? Досье на тех, кого мы успели нанять. Исследователь иных миров пододвинул мне по столу папку. Можно было просто на мыло скинуть, ну да ладно. Есть еще вопрос, что с богами. Вот и меня это интересует, сообщил я. Их нельзя назвать гарантами нашего статуса секретности. С богами и их отношением к статус-кву было довольно запутано. Изначально они воевали за влияние напрямую, затем решили, что это слишком накладно, и перешли на опосредованные конфликты в виде религиозных войн верующих. «Прямо в документах этого не было, но я сильно подозреваю, что все дело в эссенции. Когда боги сражаются непосредственно, она расходуется, а вот когда их верующие убивают друг друга, боги имеют возможность ее собирать». Однако, по моему личному опыту, подобное вызывает неудовольствие геи, так что от прямых войн постепенно пришли к войнам за влияние, а многие боги и вовсе покинули нашу землю, отправившись в более удобные миры. Остались или те, кто и так неплохо устроился, вроде Уркагуари, или те, которые используют земных исследователей для поиска новых владений, или по каким-то личным причинам. Возможно, еще те, что просто боятся высунуться. Ну, это можно тоже отнести к личным причинам. В любом случае нельзя сказать, чтобы боги действительно активно поддерживали статус-кво. Их роль довольно сложно выразить в словах, но если попросту, их, как и большинство магов, просто устраивает сложившееся положение. Но действительно стараться для его сохранения они не станут. «Очень вероятно, что в случае изменения положения часть оставшихся покинут землю, а часть поддержит изменения». Хм. Вероятно, Уркагуари как раз должен быть активным сторонником сохранения как есть. Если про его метод сбора эссенции станет известно широким массам, а это почти наверняка выяснится раньше или позже, если станет известно о существовании магии и богов, то ему станет куда сложнее так зарабатывать – «Думаю, мне стоит попытаться связаться с ним». «Думаю, стоит попытаться связаться с теми, в чьих интересах сохранение положения», — сообщил я, нахмурился и поправился. «Вернее, с теми, кто против резких изменений, но поддержит постепенные, если такие вообще есть». «Альянс все же в целом оказался настроен на изменения, но постепенные. Если же мы воспользуемся помощью богов-консерваторов, от этого придется отказаться». Блин, опять хреново политиков вылезает. И в этой связи следует ли сообщать о ситуации вечному пламени? Вероятность их связи с экстремистами очень мала, но не нулевая. С другой стороны, они могут иметь некое представление о действиях тех, плюс у них неплохая команда боевиков, вмешательство которой на той или иной стороне может сыграть ключевую роль. Там решить, тут решить, все срочно и зачастую совершенно непонятно как. Вот именно поэтому я и не хотел связываться с позициями, обличенными властью. Без этого я со своим кланом спокойно мог бы пересидеть все в стороне. Тащить Гнатова с собой я в итоге все-таки не стал. Есть же такой замечательный плод прогресса, как видеоконференции. Сперва опробую так, вот если не будет задания, тогда можно попробовать и лично. «Просим найти оставшихся радикалов и предотвратить то, что они затевают», – озвучил исследователь. Я кивнул. «Принимаю». Секунда, другая. «Получено задание. Миссия невыполнима. Остатки групп экстремистов вместе с их новыми неожиданными союзниками затевают что-то скверное. Попытайтесь выяснить, что именно, и предотвратить это». Прикусив губу, я открыл автокарту. Блин, маркеров не было. «Нет результата, — правильно понял мое выражение Таркин, — я кивнул. Есть маленькая вероятность, что они сейчас хорошо скрыты или, к примеру, находятся в другом мире, так что я смогу засечь их позже, но сильно надеяться на это не стоит. Будем работать по другим направлениям». Наемники, которых успели набрать к этому моменту, были малочисленны и разношерстны, в том числе в прямом смысле — Маг-перевертыш, оборачивающийся собакой, и зверолюд с, как бы это сказать, элементами тигра. Перевертыши, к слову, это совсем другое, нежели метаморфизм. Причем их тоже два разных типа, основанный на одержимости и различные варианты верпроклятья, которое может быть как проклятием, так и благословением. Много тонкостей, в общем. Из пятерых наемников, которых успели завербовать елисейцы, было всего двое обладающих необходимыми сейчас навыками и характеристиками. На роль сил быстрого реагирования подходили все, будучи хорошими боевиками с разнообразным опытом, но вот аккуратная нейтрализация потенциального теракта – это сложнее. Ну, на самом деле, пятеро было только тех, которые должны будут войти в оперативную группу быстрого реагирования под моим командованием. финансируемую из бюджета Альянса. Для непосредственной самозащиты кланы, очевидно, нанимали и другие силы, вплоть до банд Огров. Некоторые из них могут быть вполне достойной охраной. Мне, однако, нужно было оценить эту немногочисленную элиту. Пятеро от Елисея, еще пятеро от Все пути, но от последних двое, не боевики, а проводники. Один чистый, второй еще может играть роль поддержки, в основном целительством. «Маловато, но с чего-то нужно начинать. Я сам начинал исправлялся с меньшим». В документах, которые я изучил наизнанке, еще раз благодарение жизни за небольшой чит со временем, были досье на всех кандидатов и описание выделенной отряду базы. «Поселок в Сибири, посреди глухого леса, все необходимые удобства, два готовых барьера, защитный и скрывающий, и возможности их модернизации». Тренировочный полигон, три мастерских, оружейная, амулетная и зельеварная, спортзал, бассейн, стрельбище, ритуальная зала При подробном изучении становилось ясно, что все не так радужно. К примеру, в мастерских, кроме оружейной, имелся голый минимум оборудования и пока не работали мастера, но все равно отличное начало. Хотя нужно будет на месте изучить и проконсультироваться. Складывалось впечатление, что ответственные за этот проект подошли к нему ответственно. Блин, все перечисленное было возведено за неделю, и координаты поселка знали всего несколько человек, а в самом его существовании чуть больше. Я покачал головой. Не будь у нас большого дерьма в ближайшей перспективе, сейчас бы и занялся. А как есть, придется немного отложить. Все равно, даже если удастся решить имеющуюся проблему, пригодится. а если нет Тем более. А пока что пометить координаты на автокарте и уничтожить бумажку, где они были записаны. Получено задание: Базовый лагерь. Э. С кланом Вечное пламя я в итоге тоже решил связаться, как минимум, выяснить, кого они выделяют в отряд. Это я в любом случае должен был сделать по возвращении на нашу землю, и будет странно, если не сделаю. Ну, и расспросить их об экстремистах вообще-то тоже логично. Работа у меня такая – ожидать всяких пакостей, тем более от тех типов. Махиас назначил встречу в отеле. Это заведение вообще принадлежит их клану. Змей, в отличие от меня, успел наложить лапу на множество разнообразных источников финансов. Но два верхних этажа выделены эксклюзивно для клановых нужд и постояльцев «не принимают». Выбор места казался означающим что-то, но для определения, что именно, моей интуиции уже не хватало. Хм. Не уверен в обстоятельствах, возьми с собой в гости баб и угощения. В моем случае работает. Эвриала за прошедшее время успела пройти, в основном под руководством сестры, курс поведения в современном мире, выпускать ее в город или, тем более, на светский прием «я бы все еще не стал», но для текущего события ее подготовки должно быть достаточно. Короткий инструктаж, маскировочный амулет, и можно отправляться. Рони я высадил чуть поодаль, с отдельным инструктажем. Паранойя, конечно, но имеющаяся ситуация заставляет нервничать и перестраховываться. Собственно, и Демоница, и Снегурка такой подход только одобрили. Если подам сигнал или связь прервется, рони будет прорываться ко мне, а до того наблюдать за окрестностями и сообщать, если что. горгоны внутри, элитная демоница снаружи, если уж этого не хватит, то я не знаю, как нужно было готовиться. Хотя, скорее всего, эта подготовка просто не понадобится.